Глава 7. Пальцы, тщетно пытающиеся при помощи расчески привести неряшливую шевелюру в более-менее приличное состояние, что-то поймали. Вернее, кого-то. Впрочем, от неожиданности коллектив, управляющий телом, рассыпался на отдельные составляющие и позволил добыче ускользнуть. После междоусобной войны между душами, заключенные в амулет, Я, похоже, стала немного параноиком. Теперь, если хоть один из моих бывших соратников пропадал из виду, то спина начинала нестерпимо чесаться в ожидании удара. А потому я в приказном порядке отправил победителей в реальность, убедительно попросив без особой нужды в глубине магического артефакта не возвращаться. Хотя этому решению никто и не сопротивлялся особо. Жить, пусть и в чужом теле, всем нравилось куда больше, чем существовать. Сложности в совместном управлении, разумеется, возникли, но оказались преодолимы. Во всяком случае, в мирное время плохая координация была, по моим меркам, меньшим злом, чем возможность предательства. «Это блоха?» – омерзение в голосе веры, которая, как девушки, она, следовательно, чистюли – Был отдан приоритет в приведении Сардаса в порядок. Был таким искренним, словно она ни разу в жизни не видела никаких кровососущих насекомых, кроме комаров. «Что-то крупновато», — сказал ей Антон, — «и не скачет к тому же». «Да вошь это!» — усмехнувшись, опознал паразита Василий Иванович. «Самая обычная головная вошь. Мерзость!» Пальцы руки, на которые взяла контроль девушка, снова наткнулась на кровососа, а затем сжались, раздавив насекомое. «Срочно мыться!» «Мытьём дело не поможешь», – вздохнул пенсионер. «Стричься надо, налыса «Раз надо, значит, будем». Решительности в голосе веры хватило бы на средних размеров армию. «А может, не стоит торопиться?» — осторожно предположил Максим. — Вы представьте, на что это тело будет похоже после подобной процедуры. Худое, лысое, с татуировками по всей голове. Да, видок получится эксклюзивный, — признался я. — Но знаешь, может, это не так уж и плохо. В конце концов, надо же клиентуру восстанавливать, а в таком виде Сардас будет куда больше похож на колдуна. «Ну что ж, место стрижки изменить нельзя», — подытожила Вера. «В парикмахерскую?» «А почему бы и нет?» — согласился с ней я. «Но сначала всё-таки в баню». «Ну и чего дальше делать будем?» — спросил Максим после того, как Сардаса привели в относительный порядок. «Хороший вопрос. Но вот ответа я на него не знаю», — сознался я. «Думаю, раз мы победили...» то заслужили небольшой отдых. «Отдых – это хорошо», – вздохнул Антон. «Но ей я, если честно, нисколько не устал и сомневаюсь, что вообще смогу это сделать». «Сможешь», – уверил ягу я «Вот только для этого придётся загонять эльфа до изнеможения, а сделать это после тренировок полковника сложновато. Но упомянув об отдыхе, я имел в виду не лежание пластом на диване, а что-то другое, более интеллектуальное. «Самым интеллектуальным видом отдыха в этом городе является посещение борделя», вздохнул Максим. «Храмы больше не пустят, в книжном магазине мы остались должны, а библиотеки или театра здесь отродясь не было, в отличие от весёлых домов, коих насчитывается куда больше десятка». «А это не такая уж проблема». неожиданно выдал Василий Иванович. «Что? Не надо на меня так смотреть. Я, между прочим, давно не был молодым и хотел бы вспомнить кое-какие забытые ощущения». «Я против», — решительно возмутилась Вера. «Почему?» — заинтересованно спросил Антон. «Против и всё». «Ты просто покинь и все дела. Ничего не услышишь и не увидишь, а телецентра я уже отключил «Это нелогично». «Плевать». «Ладно, ладно, идея в принципе хорошая, но сейчас неосуществимая», — примирил я спорщиков. «У нас денег после цирюльника и обеда осталось две серебряные монеты, и этого не хватит ни на что путное». «Шлюх, ты называешь путным делом?» — взвилась девушка. «Да не о том уже речь», — прикрикнул на неё Максим. «Что дальше делать будем?» — спрашивается. С дегами-то, понятно, заработаем не впервой. А вообще, в глобальной, так сказать, перспективе. Не знаю. Наша персингованная... Наша персингованная красавица тоже не имела предложения. Как-то не задумывалась об этом. Домой бы попасть. У меня там мама. Наверное, с ума сходит. Я же единственный ребёнок. Была. Хоть письмо какое-то послать. Мне-то легче, у меня семья большая, братьев двое осталось, да и сестрёнка ещё. А отец? – спросил телекинетик. Он военный, ему проще. и Я бы тоже не отказался землю навестить, пусть и в таком виде, – согласился Антон. Вот только кроме родней я бы ещё кое-куда хотел заглянуть. Роман, ты не откажешься навестить главу моего бывшего клуба? Я процентов на 90 уверен, что это из-за него меня принесли в жертву. Только забуду. Действительно, а почему бы и нет? Колдун, убивший всех нас, мёртв. Но, скорее всего, у него остались подручные ученики, и коллеги. Месть – блюдо, которое нужно подавать холодным. И для компании запертых в амулете душ, это будет очень питательное блюдо. Да и семью надо бы успокоить. Банковским переводом на большую сумму откуда-нибудь из ЮАР или Парагвая. Вот не поверю, чтобы колдуны в моём мире бедно жили. А покойникам зачем имущество? Пусть родители лучше думают, что я занимаюсь какими-нибудь тёмными делишками. Похищение душ ведь можно к таковым отнести. А у вас, Василий Иванович, кто-нибудь на земле остался? Дети и внуки. Ответил старик. Внуки уже большие, наверное. Решили пойти, что я в тайге на охоте сгинул. Не надо им давать надежду на моё возвращение. Только бы дом мне продали. Жаль чужим отдавать. А справиться с тем, чтобы из этого мира домой попасть. Какие-то пути сообщения точно есть. Видел по телевизору фильм. «Властелин колец» вроде бы назывался. Я его ещё дурной сказкой щёл. а он, оказывается, ещё по здешним событиям снят. «Вряд ли по здешним», – возразил ему Антон. «Я стараюсь быть в курсе изыскания Триумвирата, а они ведь кроме путей воскрешения искали ещё путь в нашу родную реальность. Так никакого Саурона и Гэндальфа в этом мире не знают, а вот в соседних очень может быть». «Да», – подхватил я. Я читал, что в некоторых местах грань между мирами истончается настолько, что караваны по расписанию ходят. При напутственном магическом пике из этой реальности, естественно. «Правда?» – удивилась Вера. «Правда», – уверил её телекинетик. «Я из телецентра введил перепалку полковника и Листа, когда они эту тему обсуждали. Вот только вряд ли нас устроят те места, Куда можно пройти с этими торговыми экспедициями? Это ещё почему? Спросил старый охотник. Меры технические. Они про один такой местный не знают. Или знают. Но только избранные. Которые черта с два найдёшь. Но одного такого искать не нужно, уверил я рунолога. Правда, расколоть его на предмет нужной нам информации будет сложной задачей. Кто? Как выглядит? Где живёт? Деловито осведомился Василий Иванович. При сильном желании и отсутствии в зоне слышимости, гражданский и любой язык колется в течение пяти минут, самые упорные за час. Не тот случай. Осадил я бывшего моряка, в свое время успевшего послужить в советской армии. А потому наверняка знакомого с техникой экспресс-допроса. Это законный хозяин амулета, от которой я смылся методом самовывоза. Чёрный Макса, найди, возрастом около двухсот лет, может чуть меньше. Бывший канцлер какого-то соседнего королевства. Вытуренный из страны из-за интриги полтора десятка лет назад, но не утративший власть. Архимаг. Склонен жестокости и любит устраивать соперникам несчастные случаи с летальным исходом. Причём смерть для вызывающих его гнев обычно только начало неприятностей. Жутковатый тип. И попадаться ему на пути явно не стоит. Но про Землю он знать должен. Или по крайней мере знать про того демона, который амулет из нашего мира в другой забрал. Предупреждая вопросы, сообщая. что такая отрасль волшебства как демонология для свободного изучения доступна примерно в той же мере, что и термоядерная физика. Да и потом, есть предположения, переходящие в уверенность, что колдун, пусть даже очень крутой, все равно является более подходящим вариантом, чем какое-нибудь высшее порождение зла. «Неуязвимых, как известно, не существует», – философский изрек Антон. И черные магии не исключение. Да и на демонов если постараться наверняка у права найти можно. Откуда по кудеснику информация? От Сардаса, не стал скрывать я. Он раньше с ним в одном городе жил. Правда, не в элитном квартале, а на самой бедной окраине. И так хорошо информирован, удивился Максим. Это я вам дал краткую выжимку. А если начну перечислять всё, что полу эльфу было известно про тёмного чародея, понадобится часа четыре. Правда, процентов на девяносто – это страшные сказки. Гремучая смесь кардинала Ришелье и Джека Потрошителя. Но, думается мне, оставшихся десяти процентов хватит, чтобы понять разницу в весовой категории с этим типом. А если уж он свои связи подключит, то чтобы задать ему вопрос и уйти живым, «Нам понадобится армия?» «Тяжёлый случай», – вздохнул Максим. «Но раз нет другого выхода, надо встать с ним на одну ступень, а лучше бы превзойти». «И как ты это себе представляешь?» – скептически спросила Вера. «Чтобы сравниться с двухсотлетним чернокнижником, нужно самому стать двухсотлетним чернокнижником». «Не обязательно», – возразил ей Василий Иванович. Не знаю как в волшебстве о войне на море против авианосца охренительных размеров, и стоимости выставлялась подводная лодка, уступающая ему в разы, но имеющая неплохие шансы отправить эту плавучую птицеферму на дно. «Но тогда нам понадобится паладин», – вздохнул Антон. «Вроде именно они полные антагонисты черных магов, да и к тому же специализируется помимо всего прочего, на уничтожение онных». Только сдаётся мне, что такой слуга светлых сил первым делом успокоит нас, а канцлеру, пусть и бывшему, при встрече выразит своё почтение. «Среди душ заключённых в амулет есть один паладин», – обрадовался я, вспомнив о Василии и беседе с ним в предсмертные минуты, но тоже приуныл. «Правда, как его вытащить из клетки или хотя бы просто опознать, я не знаю». К тому же опыта у него наверняка кот наплакал, как и у всех нас. Да и потом, снова увеличивать количество жильцов на ограниченной площадке не хочется. А вот эта проблема как раз легко, но относительно легко решается. Усмехнулся Антон. В смысле? Не понял я. Ты что, знаешь, как работает амулет? Нет. Спокойно ответил программист. Но я знаю, в чём причина неудач. Ну... Просвети же нас, о, великий гений!» скептически хмыкнула Вера. «Над этой проблемой почти тридцать душ хоть один раз пораскинула мозгами, а ты один догадался?» «Именно. Самодовольство из голоса рунолога можно было выжимать». «Ну, чего молчишь?» Поддержал девушку Максим. «Говори!» «Все совершили одну очень простую ошибку», торжественно начал Антон. пытались воздействовать на амулет изнутри, а надо снаружи. Скажите, ну кто будет делать тюремную камеру, а наше пристанище является именно ею, отпирающей изнутри. А? Этот безумно сложный артефакт создан для своего носителя, носителя, того, кто носит. И если он захочет какую-нибудь душу расспросить или даже вынуть, нелогичнее ли предположить, Что делать, это он будет из реального мира. Скажи, Роман, ты амулет хорошо рассмотрел? Ну, я напрюк память. Нет, не до того было. Но внешне он похож на золотое блюдечко, украшенное символами. С большим синим камнем в центре. Вот, вскричал Ронолог. Символами? А ведь это наверняка какие-нибудь устройства ввода, а для вывода кристалл. Это же очевидно. «Но зачем же тогда тот колдун, что нас убил, залезал внутрь амулета?» – спросила Вера, видимо, неубежденная словами ритуального мага. «Зачем вообще такая возможность?» «Ну, знаешь ли…» – удивился такой постановке вопроса программист «Биос на компьютере быть обязан, но пользуется только в основном Линуксом, на ходу и конец виндусом «Хм…» – задумался я. Мне попробовать достать амулет? Всё-таки зоя надо вернуть. И Стаса тоже. Не сейчас, отозвался Антон. Всё-таки проблема переселения у нас остаётся. И пока мы не придумали, как её решить, увеличивать количество свободных душ не хотелось бы. Это подло, возразил Василий Иванович. Они же вместе с нами сражались, а мы их в застенках гнить оставляем. «Вряд ли они так уж сильно тяготятся своим положением», — цинично ответил программист. «Наш день для них умещается в несколько минут». «Да и к тому же, не делим ли мы шкуру неубитого медведя?» «Моё предположение о внешнем интерфейсе амулета может и не подтвердиться». «А если подтвердиться? Нельзя просто так бросить, потому что стали не нужны». Поддержал пенсионера телекинетик. «Верно!» – согласилась с ним Вера. «Роман!» – подозрительно осведомился старый охотник, настороженный моим молчанием. «А ты как считаешь?» «Освобождать надо!» Паранойя паранойя, но обещания надо держать, а иначе можно и за спину не оглядываться. Дружелюбно улыбающиеся бруты там будут обязательно. Вот только сперва предлагаю радикально улучшить условия существования в амулете. Ну и заодно подготовиться к встрече с чернокнижником. Это как? Не понял пенсионер. Да очень просто. Мгновенно понял задумку Антон. Энергию нам дают души, так? Сколько у нас там ещё свободных мест осталось? Тысяча? Две? Больше? Не считал. Пришлось признаться мне. Но остаётся один большой вопрос, как перебить такую кучу народа, да ещё желательно с экстрасенсорными данными. «А зачем тебе чародии?» – удивилась Вера. «Ты чем слушала лекцию о свойствах заключённых в амулете душ, которую он сразу по освобождению читал?» – поразился программист. «У них же КПД больше». «Хм, «А он нам нужен, этот КПД?» – спросил Василий Иванович. Такая толпа народа и без магии нас уделает, а уж с ней-то и мокрого места от этого молодого тела не оставит. «Резонно», — согласился я, — «но мы, кажется, отклонились от темы. Амулет мне доставать?» «Но не здесь же!» — остудил мой пыл старый охотник. «Сначала надо найти защищённое от подглядывания место, одежду снять, чтобы кровью не запачкать». Инструмент продезинфицировать в конце до концов. На роли операционной был выбран номер, в котором Сарда сквартировал уже полмесяца. Санитарий там, конечно, было никакой. Мыши и клопы в комнатах чувствовали себя хозяевами. Но зато устанавливать наблюдение за тем, что творится в этой дыре, и в голову бы никому не пришло. Аккуратно, аккуратно. Говорил мне под руку Антон, когда я, без боли, в грудь холодом тащил из-под кожи амулет. «Держи так, что если выронишь, он на голый живот упал». «Да успокойся ты!» – прикрикнул на него Максим. «Хватит каркать!» «Молчу, молчу!» – примирительно забормотал программист. И вдруг резко вскрикнул. «Ага!» От его вопля руки полуэльфа дрогнули, но добычу не выпустили. «Народ!» очень медленно изо всех сил пытаясь не сорваться на гробость попросил я объясните этому ритуальному магу как правильно себя вести во время опасных опытов сейчас объясним успокоила меня вера макс ты куда молот забесил эй не надо меня никуда тянуть Бурно запротестовал парень против попытки девушки вытряхнуть его из реального мира в глубины амулета для заслуженного возмездия. «Всю понял, осознал. Да вы на амулет гляньте! Да не с этой стороны, а с обратной! Там руны!» Я осторожно перевернул артефакт. Действительно, в таком ракурсе его внешний вид немного отличался. Впрочем, не сказать, что сильно. все тот же синий камень в центре золотого блюдца, вот только узоры на нём несли какую-то смысловую нагрузку, складываясь в подобии китайских иероглифов. Один из них, расположенный на самом верху, привлёк мой взгляд. Я всмотрелся в него, и тут и линии, складывающиеся в непонятную геометрическую фигуру, еле заметно дрогнули. Ещё раз. Ещё. Рисунок шевелился. мне кажется Или с верхним знаком что-то не так, спросил я у остальных. Эй, Антон, чего молчишь? Можешь прочитать? Эти символы мне не знакомы. С вздохом признался программист. Что-то азиатское. А мой клуб специализировался на древних письменах народов, живших в основном по берегам Средиземного моря. Но верхняя руна, судя по всему, активна. Я видел похожие артефакты при конструировании разных самоделок. И что это значит? Спросил его Василий Иванович. Ты понятно объяснить можешь? Но надо бы на неё нажать, и тогда мы узнаем, что она делает. Растолковал Антон. Жмём? Подожди, а с остальными как? Спросил я. Если сами не заработают, то напитать энергию, пока не активируется, а потом жазь. Правда, срабатывает подобная конструкция не на давление, а на контакт. А так всё элементарно. Вот только почему одна из функций работает, ума не привожу. Может, и если её запустим, узнаем, в чём дело? Ладно, жмём. Решил я дотронуться до иероглифа. Кристалл в центре амулета слегка засветился, и в нём появилось маленькое, но невероятно чёткое изображение. Очень знакомое. Трон, сидящий на нём с ардесом и пять душ, чьи силуэты столпились вокруг и частично слились с полуэльфом. «Это мы?» – с удивлением в голосе произнесла Вера. «Понятно, что мы», – отозвался Максим. «Эй, ещё несколько иероглифов шевелиться начали». На амулете и вправду активировалось ещё четыре символа. Расположены они были ниже первого и попарно, с боков окружая кристалл. Без изменений осталось только три непонятных значка в рядок расположенных внизу амулета. «Жмём?» – спросил я, и, получив утвердительный ответ, продолжил опыты. Первые два символа двигали изображение в амулете. Мы без труда вывели обзоры за пределы беседки и нашарили оставшийся без дела фиг вам. «Обычный джойстик», – пренебрежительно сказал Максим. Наверное, два соседних рисунка крутят камеру. Ой, не уверен, не согласился с ним Антон. Ты посмотри, все клетки видны как на ладони, и как будто откуда-то сверху, и ни одна другую не прикрывает. Зачем здесь изменение высоты и угла обзора? Нет, тут что-то другое. Клуб рассчитывать ограниченную поверхность на столь ценном артефакте, для того, чтобы занять её подобной чушью. Да чего гадать? хмыкнул Василий Иванович. «Жми!» И я нажал. Кристалл, полухнувший вспышкой лимонно-желтого цвета, пусть и слишком явный, но неожиданный. «Что случилось?» Осторожно спросила Вера, но никто ей не ответил. Все постарались, насколько это возможно, замереть и отчаянно вслушивались в свои чувства. «Надо бы изнутри посмотреть», – решил Антон. «Хорошая идея!» Поддержал его я. «Максим, остаёшься тут. Медальон из рук ни в коем случае не выпускает и больше ничего не делай не «Немаленький, понимаю». Ответил телекинетик и взял контроль над опорно-двигательным аппаратом, устроився поудобнее. «Похоже, ничего не случилось», – резюмировал пенсионер через пять минут поисков хоть каких-то изменений в реальности амулета. «Возвращаемся обратно и жмём другую?» «А что нам ещё остаётся?» – спросил я. Новая жёлтая вспышка, также происшедшая без каких-либо последствий, натолкнула программиста на мысль. «Знаете, а ведь это похоже на системную ошибку, но что-то вроде «программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта», но в более примитивном исполнении». «И что же нам теперь делать?» Спросила Вера. Попробуем нижние иероглифы активировать. Сначала надо бы верхние снова нажать. Подумав, решил компьютерщик. Видите, он ещё активен. И Антон оказался прав. Изображение, которое виднелось в кристалле, дополнилось по центру каким-то синим вихрем, напоминающим то ли водород, то ли смерч. курсор Уверенно заявил компьютерщик. Жми ещё. Следующее касание вернуло амулет к первоначальному состоянию. Впрочем, стоило до трона сада иероглифа снова, как кристалл опять засветился. «Понятно», – заключила Вера. «Тумблер почти как у телевизора. Вот только зачем два режима работы?» «Это надо спросить у создателя данной вещицы», – со вздохом объяснил Антон. «Ну что ж, вызывай курсор и жми символы». Жёлтая вспышка снова показала, что что-то мы делаем неправильно. так Судя по голосу, компьютерщик, истосковавшийся по любимому делу и дорвавшийся до устройства, хоть в чём-то напоминающего его оставшееся на земле железо, вошёл в раж. «Наведи курсор на клетку и жми!» «Стоп! Василий Иванович, Вера!» Вооружитесь и подстрахуйте изнутри амулета, а то мне упорно кажется, что какая-то из функций может освободить обитателя клетки. Дождавшись, пока все займут свои места, я навел воронку на ближайшую к беседке клетку и нажал первый символ. Статуя, что была заключена внутри, заиграла нежно-зелёным светом. Одновременно активировались и три нижних иероглифа. Эммм. Эммм. Звуки, раздававшиеся прямо в сознании, смысловой нагрузки не несли, но упорно что-то напоминали. «Стоп! Да ведь примерно так болтали те, кого лист подверг гипнотической обработке!» «Василий Иванович, а вы рядом с какой клеткой находитесь?» Спросил я старика. «С в которую одного из триувератовцев запихали, да?» Но он мне не ответил. Продолжая стоять с копьём на изготовку клетки. Статуя внутри, которая мерцала. «Не слышит», — со вздохом констатировал Антон. «Но там внутри действительно один из наших недавних врагов сидит. А я это точно помню. Сам его туда запихивал». «Пожалуй, ты прав», — согласился с ним Максим. «Я это их бормотание вряд ли когда-нибудь забуду. Жмём второй символ». Вместо ответа я дотронулся до подрагивающего знака. Зелёный свет сменился красным. А невнятное бормотание живым воплем боли, который всё длился и длился и длился до тех пор, пока я не сообразил убрать руку с иероглифа. Устройство для развязывания языков у пленных в амулете душ, озвучил общую мысль программист. Хм. Роман спросил у него что-нибудь. Что? Да что хочешь? Хотя бы узнай, как его зовут. И я, чувствуя себя идиотом, повторю вопрос и к моему удивлению услышал ответ. Меня зовут Владимир. Отлично, возликовал Антон. А теперь скажи, что дважды два – это пять. <мирает> Почему-то на этот раз воздержался от ответа пленник. Дважды два – пять. «Ну же!» – стоял на своём программист. Но душа так и не ответила, лишь в бурчане появились какие-то новые, неодобрительные и гневные интонации. «Как ты относишься к нам?» – продолжал допрос Антон. «Если скажешь, что хорошо, мы попытаемся тебя выпустить». «Эм... Эм... Эм... Ненавижу!» «Эм... Хочу бить! Эм...» «Так я и думал», — усмехнулся Руновак. «Стандарт». «А пояснить?» — попросил Максим. «Ну вы что, про магические контакты вообще ничего не читали?» — поразился недогадливости парня Антон. «Вроде бы начинаю понимать, о чём ты говоришь. Припомнилась мне кое-какая информация из именных книг. Сущности, заключённые в какое-либо вместилище, не могут врать, а также обязаны держать все клятвы, которые дали». «В точку», – усмехнулся эронолог. «Правда, только при условии, что предмет, куда помещенный дух, демон, или, как в нашем случае, душа, соответствующим образом зачарован. В амулете, судя по всему, пленники клеток под это правило попадают, а вот те, кто вышел на свободу, нет». Ну что ж, новость безусловно хорошая. По крайней мере, теперь всегда можно узнать правду о тех, кто внутри сидит. «Остальные три символа будем проверять на этом же?» «А почему бы и нет?» – удивился телекинетик. «Его, как бывшего противника, не так жалко, если что». «Я бы вынужден с ним согласиться. Крайний левый символ внизу амулета наконец сделал то, ради чего, в общем-то, из-за этого исследования амулета, освободив душу из клетки. Вот только темно-красный свет, окутавший статуи, не только избавил пленника от каменных оков, но и выпихнул его наружу. «Это чего?» – поразился Максим, глядя, как в комнате прямо перед носом сардоса парит в воздухе полупрозрачный бормочущий силуэт, размахивающий нематериальными руками и упорно пытающийся набить своему бывшему узилищу морду. «Похоже, устройство вывода», чуть более спокойно отреагировал я. «Вот только не информации, о пленников». «Ничего». Где-то тут и есть такой лучик, что души ловит, его амулет затягивает. Вот только почему он автоматически не включается. В прошлый раз, когда душа убита у мной гвардейца была в зоне досягаемости, никаких самостоятельных действий для того, чтобы ее поймать, не предпринималось. «Рискну предположить, что на того, кого мы и сами отпустили, автоматически вешается маячок свой», – высказался Антон. А также весьма вероятно, что один из двух оставшихся символов и служит для того, чтобы эту функцию активировать. Жми! И я нажал. Тот, что в центре оторвался очередной желтой вспышкой, а вот последний и в самом деле вызвал синий луч, безошибочно ударивший, поставший куда более прозрачные, чем несколько секунд назад, фигуре и втянувший его обратно в амулет. Его душа принадлежит нам. Пробормотал программист, видимо, сильно впечатлённый увиденным. Может, имя Сардаса сменить на что-то более подходящее? шансон например? Обсудим позже. Решил я, наблюдая, как Вера и Василий Иванович заталкивают вяло сопротивляющийся силуэт обратно в клетку. Что ж, способ освободить тех, кого захотим, найден. Хоть он и стоит не из одного этапа. Но мы, кажется, отдалились от первоначальной темы. Как будем разбираться с чернокнижником? Пусть даже и мы найдём среди душ паладина, но это явно мало. Да, проблема, согласился Максим. Может, Василий Иванович со своим опытом что-нибудь придумает? Да, позови его и Веру, попросил я. Эй, а как же последний символ? Всполошился программист. Мы его разве не будем испытывать? Ах, да! Действительно, один из ироклифов и вправду оказался мной позабыт. Сейчас, секундочку. Раз, и клетка, в которой был заключён всё тот же доброволец, мелко затряслась. Зелёная нить, отходившая от него, рывком увеличилась в объёме как минимум втрое. Конструкция засветилась красным, но в этот раз никаких звуков мы не услышали. «Что это?» – спросил я Антона, но тот в ответ промычал какую-то абракадабру. «Кажется, я догадываюсь», — с каким-то печальным вздохмом сказал Максим. «Роман, переведи изображение на резервуар с энергией». Я выполнил просьбу и ахнул. Энергия, которая едва-едва по капельке сочилась из остальных труб, в одном месте биоструя «Это что-то вроде форсажа?» — предположил я. «Да», — кивнул телекинетик. «Экстренный режим». Применяется, судя по всему, если надо срочно восполнить запасы энергии. Причём каждый случай применения нужно задавать отдельно. И знаешь, лучше бы нам воздерживаться от его применения. А почему не стоит использовать его постоянно? Недоумевал я. А ты посмотри на то, как светится клетка. Ничего не напоминает. Режим форсажа и режим пытки. Это кажется одно и то же. Только теперь мы вопли не слышим. Не знаю точно, но сдаётся мне, что долго это изобилие не продлится. То, что работает с превышением заложенной нормы, очень быстро изнашивается. «Но ведь душа бессмертна!» Присоединился к беседе Василий Иванович, успевший вместе с Верой вернуться примерно на середине речи телекинетика. «Уверены?» – спросил Максим. «Нет?» То – «То-то. Кстати, как вы, думаю, уже поняли...» Теперь мы можем души из омлета отпускать на свободу. Хотя лично что-то мне не хочется окончательно умирать. Но может, есть желающие? Не я!» – моментально открестилась сфера «Ну и не я», – сказал Ронолог. «Мне и этот способ существования нравится. Роман». «Аналогично», – поддержала я парня. «Василий Иванович, а вы чего молчите?» «Думаю», – произнес пенсионер. Такое существование мне, скорее всего, неприятно. Да и в наличии загробного мира в нашем положении не верить, просто глупо. Но всё-таки, где-то в глубине души я материалист и цепляюсь за видимый мир всеми конечностями. Остаюсь. Ну и хорошо, подвёл итог я. Что у нас дальше по исследовательской программе? Может, проверим, что будет с душой после форсажа? Спросил Антон. Просто не станем этот режим прекращать и посмотрим, что будет. Как-то не по-лецки это, проворчал пенсионер. А мы вроде и не люди уже, хмыкнул программист. Роман, проверим. Решил я и повторным нажатием на иероглиф перевел клетку в обычный режим. Но не на этом, а на ком-нибудь, ну кого совсем не жалко. Так что с возвращением на Землю? Будем искать способы борьбы с чернокнижником. Решение этой проблемы в свете последних открытий видится мне не слишком сложным, — хмыкнул Антон. «Раз количество энергии определяет запас сил, то стоит его максимально нарастить, и мы задавим паразивника голой мощью». «Кроме силы в борьбе важно и умение», — подала голос Вера. «Я занималась боевыми искусствами и знаю, о чем говорю». «И что?» Твои знания ушу смогли бы помочь тебе справиться с боксером килограммов хотя бы на сорок тяжелее? Не поверил Максим. Дзюдо. Я занималась дзюдо, поправила его девушка. Конечно, помогли бы. Один пинок ниже пояса и любой боксер на несколько секунд, а то и минут, становится недееспособным. А вот мнуть и попасть куда нужно и есть умение. Пример неприятный, но явно действенный. — хмыкнул Василий Иванович. — Тогда возвращаемся к первоначальному варианту романа. «Какому — Какому? — удивился я. — Я разве что-то предлагал? — А как же? Ты же сам говорил. Если что, добраться до этого санэди. Тут нам понадобится армия. От полета мысли старого охотника у меня в прямом смысле захватило дух. Тело, управляемое сразу пяти душами... Временно вышла из-под контроля, так как сразу четыре души оказались в глубоком ауте. «Наполеон!» – высказалась Вера, первой отошедшая от шока. «А также Багритион и Кутузов в одном флаконе. Армия!» «Ну, дед, ты даешь!» «Идея хорошая», – усмехнулся я. «Жаль, что неосуществимая, так как у нас нет золотого запаса какой-нибудь страны для найма солдат». Но шутку оценил. «А ведь может сработать», задумчиво пробормотал Максим. «Поясни», – потребовал Антон. «Если мы сможем управлять амулетом, а мы ведь, скорее всего, сможем так», спросил телекинетику программиста и, дождавшись утвердительного кивка продолжил, «то нам будет что предложить, и это будет нечто, куда более ценное, чем золото, вечная жизнь». «Кстати, для тех, у кого есть средства, можно делать это за деньги, причем на большие». «Не выйдет», – возразил ему я, – «но сопрем мы у добровольцев, если таковые найдутся пару душ. Может, попритворяемся их реинкарнациями денек и два с помощью иллюзии, но ну и все. Чтобы поставить строй хоть одного солдата, нужно отдать ему тело, а оно у нас одно». «Еще как выйдет!» обрадованно завопил программист, прикрепить чужую душу к телу возможно. В той книге, что я читал, описывался такой ритуал. Остается лишь найти тех, кто согласен на переселение, и новые тела для них. Это какое-то людоедство получается, сердито проворчал Василий Иванович. Ну, в чем тогда да, был вынужден признаться Антон. Хотя разве не новую жизнь последователям и муки всем остальным обещает большинство религии? Новую жизнь мы обеспечим и, может быть, обойдемся без особых страданий для тех, кому не повезет. Вы только подумайте, сколько пользы эта идея может принести. Попадем мы на землю или нет – вопрос спорный, а вот устроиться в этом мире можно будет очень и очень неплохо. То есть ты предлагаешь организовать новую религию? Поразилась Вера. «Скорее, секту», – вздохнул программист. «Да религия, она дорастёт, только если у неё будет десятки тысяч последователей. Но ведь и христиане когда-то ютились по римским катакомбам. Вот только чему последователи нового учения должны молиться? Я не совсем представляю. Может, амулету? Тогда то, о чём ты говоришь, должно называться культом», – заметил я. «Нет, я против того, чтобы создавать секту. Решительно заявил Василий Иванович, «Обманывать, обещая вечную жизнь, это не по мне. И потом, в этом мире есть и свои боги. Что будет, если они заинтересуются появившимся конкурентом?» «А вот тогда нам будет каюк», – изрёк я, – «окончательный и бесповоротный». Боги здесь – сила хоть и далёкая, но реальная. И если что-то, по их мнению, идёт не так, они вмешиваются без колебания. Смена тела помогла бы спрятаться от людей и магов, но вот небожителя вокруг пальца не обвести. Поэтому, чтобы мы не задумали, план нужно реализовывать в предельно сжатые сроки и не привлекать себе чрезмерного внимания. И лучше бы, чтобы он маскировался чем-то привычным для здешних реалий. Так что идею о культе придётся отложить. «Эй, а если мы можем дать новые тела другим», то и себе сможем найти подходящую оболочку, которая с другим можно будет не делиться. Оживилась девушка, прервав затянувшееся молчание. Это же не только хорошая новость для нас самих. Мы можем и другие души освободить. Какой там процент паранорма в среднем? Около 30? Это же целая толпа магов получится. Да плюс еще сочувствующих с древокольем в два раза больше, «Никуда черногнежник не денется, на все вопросы ответит, если удастся его подстеречь». «Разумеется, это возможно», — согласился Максим. «Вот только лично я торопиться с переселением в новое тело не буду, и думаю, многие поступят так же». Наступившая тишина могла посоперничать с той, которая воцарилась после реплики об армии. «Поясни», — потребовал Антон. «А чего тут пояснять?» Хмыкнул телекинетик. Это вам с Романом хорошо? Нигде со своими силами не пропадёте. А что я могу? Трактор водить? Так их тут нет. Коровам хвосты крутить? Как-то не хочется. Да и у местных крестьян это наверняка лучше получается. Предметы взглядом двигать. Какой в этом прог? Денег из за это уж точно никто не даст. Да и к тому же я, скорее всего, без подпитки энергии опять скачусь к прежнему уровню. когда мне сначала надо выхлистать два стакана самогона и лишь затем попытаться сдвинуть хоть пушинку. Я в этом мире в одиночку банально не выживу, а выживу так исключительно на милостыню. Так что пока чему более-менее позволяющему безбедно существовать не научусь и плацдарм себе не подготовлю, покидать тело полуэльфа я не намерен. И если для этого понадобится зарезать тысячу людей, Ну или кого-нибудь другого? Создать тоталитарную секту или бандформирование, то я на это пойду. Да и к тому же тел для заселения у нас всё равно пока нет. «Максим!» Очень громко и как-то торжественно провозгласил, именно провозгласил, а не произнёс Антон. «Я всегда считал себя циником, возможно, даже расчётливой словочью, и только сейчас понял, как сильно ошибался». «Это оскорбление?» – осведомился телекинетик с угрозой в голосе. «Скорее комплимент!» – поспешил заверить его рунолог. «И добро в очередной раз победило разум!» – подытожил я. «Хотя у нас, пожалуй, ситуация обратная!» Вера прыснула. «Это что сейчас такое было?» – спросил Василий Иванович. «Шутка!» – пояснил я ему. «Но она же не смешная!» «Чёрный юмор!» Сказала старику девушка, прекратив веселиться. «А ведь я с Максом, пожалуй, соглашусь по большинству пунктов. Только моё положение ещё хуже. Я ведь не паранорм». «Но «Ну, я тоже не родился целителем», – успокоил я девушку. «Если хочешь, могу подсказать, как именно нужно тренироваться, чтобы повторить мои успехи. Вот только не даю гарантии, что это поможет. А вот то, что раньше, чем через пару лет занятий, результатов не будет «Очень даже вероятно. К остальным, кто желает научиться, это тоже относится. А ты, Антон, сможешь дать пару уроков ритуальной магии?» «Без проблем», – откликнулся программист. «Вот только научиться работать с уронами – это тоже дело не одного дня. Но у меня есть те, и она, не побоюсь этого слова, гениально А может, безумно?» – подколола рунолога Вера. От гения до безумца, как известно, один шаг. Может и так. Не обиделся Антон. Слушайте, вы же помните, что триумвират выкупил у хромовника копию книги заклинания одного покойного черного мага? Помню, сказал я за всех. Нас хорошо надули на той сделке. Фактически книга представляет собой обычный практикум для студента не слишком крутого ордена. Там в конце есть место для заметок. заполненная, к слову, похабанными стишками. «Это неважно», – возразил программист. «Так вот, некромандия, во всяком случае, значительная её часть, весьма близка к ритуальной магии, поэтому кое-чем из её арсенала мы можем воспользоваться, и, я уверен, моя находка вас обрадует». «Слушай, да не тяни ты!» С раздражением в голосе попросил Максим. «Ближе к делу!» но ближе так ближе», – перестал упираться программист. Помимо всего прочего, была в той книженце рубрика «Сделай сам». Одно из устройств, рекомендованных практическому некроманту, называлось «Ловушка душ». «Ну и что?» – начал было телекинетик но замок на полусловие. «Ловушка душ?» – переспросил я. «То есть такой же артефакт, как тот, в котором мы сейчас находимся?» Не такое», – вздохнул Антон. Проще, примитивнее в десятки раз. С вместимостью от 1 до 5-6 душ и без возможности допроса или подчинения, только тупое выкачивание силы. Нашему лет по сравнению с такой поделкой это атомная электростанция рядом с паровым котлом. Но сделать такой артефакт можно, причем я с этим справлюсь, если будут необходимые составляющие. главным из которых является драгоценный камень достаточного размера и чистоты. Так вот, когда, заметьте, не если, а когда мы подберем себе новые тела и займем их, то иметь такую батарейку в хозяйстве будет очень полезно. Да и к тому же я считаю, что лучше заливать души не в тела, а в амулеты, которые будут эти тела контролировать. Доработка понадобится небольшая. Собственно, нужно будет слегка подправить защиту для амулета. Зато в случае гибели, а это весьма вероятный исход в случае конфликта, нам будет относительно легко поставить бойцов обратно в строй, просто нацепив амулеты на первых попавшихся людей. И лучше бы не ограничиваться стандартными устройствами, а раздобыть более совершенные, вместительностью уже на 2-3 десятка душ. такие конечно делают только мастера некроманты и в основном для собственного использования но игра стоит свеч с подобным артефактом любой обитатель амулета сможет поразвать трюки на основе манипуляции энергии в реальном мире вот вам и армия задумчиво пробормотал василий иванович нас тут полторы сотни сидит освободиться из- за ней чужое тело поживает если и не все подряд то каждый второй точно, а несколько десятков волшебников, пусть и совсем неопытных, это уже сила, с которой придется считаться. «Есть маленькая проблема», – вздохнула Вера. «Для самых примитивных артефактов нужны драгоценные камни, а у нас денег даже на один не хватает». «Хм», – задумался Антон, – «надо добыть золото или сами камни. Есть идеи?» Никаких. Разве что попробовать снова сходить к сянцам в гости с каким-нибудь капером. Предложил я. Клиентов у сэрдоса как у целителя теперь всё равно, наверное, не будет. Репутация подорвана. А у имперцев помимо обычной добычи можно забрать души и тела. С тем, чтобы заселить туда тех землян, кто согласился с нами работать. Но хоть парочку паранормов для этой цели из амулета надо вытащить. А то мало ли что. А так всегда будет на кого опереться. Вот как раз Зою со Стасом, чтобы свои обещания не нарушать, и надо из клеток вытащить. Согласен, поддержал меня Василий Иванович. Один, как известно, в поле не воин. втроём или в четвером куда легче добыть необходимое для создания этих самых... Ну, однокомнатных амулетов для землян. Ну а потом, когда лояльные соотечественники кончатся, можно будет и местных начать вербовать, если ещё больше сил понадобится. На то мы порешили. Галеры гномов, к сожалению, в гавани не оказалась. Улыбка фортуны буквально накануне ушла на промысел, и когда вернётся, и вернётся ли в этот порт вообще, известно не было. Поэтому придумали завербоваться на один рейд в команду какого-нибудь другого корабля. «Все-таки не стоит представляться с Ардасом», — уверял меня Антон во время прогулки по набережной и осмотра имеющихся в наличии судов. «Ну, посуди сам». Про этого свихнувшегося чудака по городу слухи один хуже другого ходят. «Какому капитану нужен на борту маг, не дружащий с головой?» «Да какой смысл менять имя?» — недоумевал я. «Думаешь, нас не узнают?» «Да и потом, обман всё равно рано или поздно раскроется». «А и раскроется-то ничего страшного», — сказал программист. «Зато можно начать отношения с командой с чистого листа, а не с шепотков в спину». К тому же внешность Сардаса за прошедшие сутки сильно поменялась. «Да разве?» Взгляд в мутную воду доказал, что рунолог прав. Побритый налысо и избавленный от нанесённых на голову рисунков полуэльф стал выглядеть значительно старше. И перепутать его с человеком благодаря слегка заострёнными кончиками ушей, которые из-за отсутствия волос стали очень заметны, было сложно. Внешний вид тела Сардаса больше не напоминал человеческого подростка. Угрожающим от лёгкой ряби природном зеркале отражался нелюдь. чья тощая фигура просто вопила о соблюдении постов и аскези, а одежда, оставшаяся от периода былого изобилия, выглядела хоть и поношенной, но добротной. «Пожалуй, ты прав, могут и не узнать, пришлось признать мне». «И как ты хочешь называться? шанцунгом «Не советую», – влезла в разговор Вера. «Если и реальные другие миры...» то существует шанс, что придворный колдун шаукана вовсе не мифический персонаж. И думаю, к он отнесется неодобрительно. «Что ты предлагаешь?» – спросил Максим. «Ну, – замялась девушка, – что-то менее броское и более короткое. Чук, например, или Гек. По крайней мере, не переврут». «Такие имена для местной культуры не характерны», – запротестовал программист. Да и звучат они прямо, скажем, у бога Если не заимствовать имена известных персонажей, может попробуем назваться как-нибудь так, чтобы соотечественники Земли. Если таковы вдруг попадутся, сразу нас опознают. Это как, например, озадачивался Василий Иванович. Тиранином, что ли? А что это значит? Спросила Вера. Тера – это по латыни Земля, объяснил ей Антон. Но кто сейчас помнит латынь? Не спорю, английский, который из неё вырос, знают многие. Но тогда надо бы назваться иоратом, а мне этот вариант не нравится. «Может, и Роснабом?» – не сдавалась Вера. «Слово красивое и образовано от России, а наша страна хорошо и известна». «Тогда уж Рос страхом, а лучше Гос ужасом!» – попытался пошутить над девушкой Максим. «Кстати, может сработать», – неожиданно поддержал его программист. «Аббревиатуру КГБ поймёт практически любой выходец из нашего мира». «Эй, но ну это уже ни в какие ворота не лезет», – воспротивился подобной идеей я. «Да», – печально вздохнул Василий Иванович, – «нет имени нам, ибо нас много». «Что-что?» – переспросил Антон. «Это цитата из Библии такая». Смутившись, объяснял пенсионер, «Легион имя мне, ибо нас много». Там так один человек, одержимый толпой демонов, Христу ответил, «Просто ваши попытки выбрать имя мне почему-то этот отрывок напомнили. Сам не знаю почему». «Легион», задумчиво произнес я, слушаясь звучание слова, «а что, неплохо». И слово на земле известно, а здесь у него даже и аналогов-то нет. Так что не запутаемся. Кстати, а можно точно так же назвать и структуру, которую мы планируем создать. Подал идею Антон. Легион. Легион под командованием Легиона. Забавная шутка. Мне нравится. И, и нам. нам. Поддержали его Василий Иванович и Максим. Мне нет. «Но с мнением большинства соглашаюсь», — уступила Вера. «Значит, решено», — подытожил я. «На корабль нанимается боевой маг, и имя ему — Легион». «Ну а вы, соответственно, будете офицерами создаваемого Легиона, как только у нас появятся рядовые...» «Кстати, Антон, меня тут один вопрос мучает. Ты случайно на него ответа не знаешь?» «Ну, задавай тогда и посмотрим», — с недоумением ответила программист. Почему у амулета управляющие символы нанесены с обратной стороны? Это же неудобно. А кто тебе сказал, что это обратное? Это лицевая.